Глава 24 Николай не отрывал взгляда от черного пола. Сказать ему было нечего, пусть Хуаси сами до чего-нибудь додумаются. А они и позабыли о своем извечно высокомерии и выдержке, кричали наперебой. на перебой. На той был расчет. Слишком уж гладко все протекало. Но как враг мог вычислить похищение шарсир? «Вот это единственное белое пятно во всей истории. Вы только посмотрите, они натравливали престолы друг на друга. Вопрос должен был решиться уже во время схватки. Уж слишком неэль неопытен и импульсивен. Он просто нарывался на смерть. Океан не убил, но этим только отодвинул реализацию плана. Главная атака шла не на черный престол, а на белый. Как мы сразу об этом не подумали?» «Но нельзя было так точно предсказать поведение тринадцатой. Вы серьезно, советник? Шарсир в стане врага, которая слышит ругательство в адрес своего господина, а они там непременно звучат. И чтобы она ничего подобного не сотворила, это как раз было легко предугадать. Шарсир равна целому отряду наемных убийц. Она результативнее арбалетного болта или яда». «Вы притягиваете за уши, Хуаси. «Хотя во всем остальном четкие планы прослеживаются. Это мы еще долго продержались, благодаря странностям нашего лорда. Был бы на его месте любой из его братьев, первым поднял бы войска и не успокоился бы, пока не пришёл Ниэля, никакой шарсир бы не потребовалось. Но она потребовалась и сыграла решающую роль». «Господа, предлагаю успокоиться и обдумать дальнейшие действия». «А какие дальнейшие действия?» «Господин Ноэ, вы-то почему молчите? Неужели фаталист в вас победил, и вы теперь просто ждете скончания мира?» Ноэ протяжно выдохнул, дождался полной тишины, затем заговорил, тоже немного нервно, но все же спокойнее в сравнении с коллегами. «Фаталист во мне победил лет сто назад, господин Форн». Но сейчас не об этом. Отряд белых идет сюда, пешком. Без чистой магии света пегасы могут выйти из-под контроля, как и наши драконы. А чистой магии света больше нет. Он сделал задумчивую паузу. Я не думаю, что они идут за тринадцатой, господа. В смысле, они могут потребовать ее голову в качестве моральной компенсации. Но у них сейчас проблемы куда важнее любых моральных претензий. «Как и у нас!» — воскликнул господин Таш. «Как и у нас!» — отозвался Ноэ. «Я предполагаю, что это мирная делегация. Вот уж когда наступили времена оставить всю застарелую неприязнь. Они сейчас примут любую помощь. От нас, от глубины, от песчаных змеев или дождевых червей». «Они пойдут на любую сделку, с кем угодно». «Это понятно, господин Ноэ». Рой тоже заметно успокоился. «И даже скажу больше, мы и готовы чем угодно помочь им». «Но чем? Поискать в пустоши всех магов? Вдруг среди них есть какой-нибудь дальний потомок белой крови?» «И это тоже Хоаси», — ответил первый советник. «И прошерстим все наши территории, как они шерстят свои». Ведь именно так когда-то и нашли первого корда. Но здесь возникает еще одна проблема к другим проблемам. Белые лорды, в отличие от черных, не брали женщин сотнями. Они женятся на одной и хранят ей верность. Потому потомки черной крови встречаются в тысячи раз чаще потомков белой. Вот вам и причина, почему предатель выбрал главной целью именно белый престол. Даже мы пять тысяч лет назад кое-как отыскали наследника, а им сейчас... Я даже опасаюсь сделать хоть какую-то ставку». Теперь в зале совета воцарилось гробовое молчание. «Да, снова включился обратный отчет на месяцы, но в данной проблеме и годы не помогли бы». Господин Ноэ, умоляю, скажите, что у вас есть хоть какие-то прикидки». Не выдержал самый эмоциональный господин Таш. «Конечно, сейчас идет самый лучший период, полное торжество зла. Как пять тысяч лет назад, пока наши с вами предшественники искали обладателя черной крови, во всех остальных мирах рождались святые и философы. Так сейчас во всех мирах рождаются деспоты и негодяи. Но любой праздник не ощущается праздником, если закончится гибелью всего сущего». «Даже для торжества зла это слишком!» На Ноэ возложили тяжкую миссию. Вдруг взять и выдать какой-то способ, который разом всех спасет. Потому он их мурился все сильнее, а рассуждал вслух в надежде, что из его мыслей кто-то может помочь сделать выводы. «Итак, мы теперь не рассматриваем Белый престол в качестве врага. Не рассматриваем и наследников черного». Вот уж кому совсем мне на руку происходящее, если они лишь хотели добраться до власти. Следовательно, удар нанесен кем-то извне. Поймем мотив, поймем, где искать. У меня почти с самого начала зрела такая мысль. Некто очень могущественный решил разрушить все и вся, собрать высвободившуюся энергию и с ее помощью создать веер новых миров. в котором он станет богом, разумеется. Собственно, такое тщеславие вообразить можно. Мы ведь черные. «Да, можно», — ответил господин Зор. «Но такой маг сам должен пережить падение миров. А это означает, что он не должен быть белым или черным, иначе его непременно зацепит отдачи от взрыва. Кроме того, он должен быть могущественным до такой степени, что и вообразить сложно». А с таким могуществом он действовал уж слишком тонко. Отравление, убийство не руками шарсир. Зачем? Или он силой экономит для более грандиозной задачи? Уж простите, не вяжется. Отчего же не вяжется?» Вмешался Форн. «Если мы и без массированных атак сами справились, а ему нужно было просто подождать. Зато враг не выдал себя раньше времени». «Каким бы он ни был могущественным, при первой же догадке мы вместе с белыми встали бы против него, а это сила, превосходящая потенциальное могущество одного человека». «Господин Ноэ», — как-то слишком мягко обратился к нему, пятый советник, самый большой знаток архивов и древних трактатов, «а по вашим соображениям, кто из присутствующих потенциально обладает силой?» для такого грандиозного переброса энергии. Притом давайте не забывать, что он не должен быть исключительно черным магом, иначе ему не миновать гибели вместе с Черным Престолом. Ноэ ответил предельно равнодушно. «Я, вы, господин Кир, и господин Рой. Трое, если настоящий враг, попросту не скрывал все это время свою силу. А по поводу последнего, никто из нас не является исключительно черным. Все мы черные пока здесь, и любой из нас мог быть белым, если бы родился на другом конце империи. Этот критерий вообще невозможно рассматривать. Но вот нарушить клятву, хранить престол, это уже намного сложнее. Я не могу представить, как осуществить без потери силы. Ведь это внутри себя надо сломать стержень, и что там останется. Такой риск лично я не считаю оправданным. Вы все знаете, как это происходит и каковы законы этого мира. У нас маг не может дать слово, или тем более клятву, а потом отказаться так, как будто не давал». Господин Кир медленно кивнул, но смотрел на всех по очереди очень пристально. Быть может, искал признаки уже сломанного стержня. И говорил тихо-тихо, так что Николай невольно подался вперед, чтобы расслышать. того из нас трое очевидных кандидатов, если версия господина Ноя верна, и может быть не неочевидной. Но вся теория первого советника им же и рушится. Чем могущественнее сила, тем больше веса в каждой клятве. А если речь идет не о падении престола, а о какой-то другой цели, тогда клятва не будет нарушена. «Ой, я с минуты получения ужасных новостей не вылезал из книг, друзья мои». а история умнее любого из нас. «О чем вы говорите, господин Кир?» — вновь начал раздражаться Таш. «Белый престол уже пал!» «Никак нет», — улыбнулся господин Кир. «До полного падения еще несколько месяцев». «Если обнаружится наследник». «Вот именно». «Да говорите уже прямо! Хватит ходить вокруг да около! Или вам нравится трепать всем нервы пятый хуаси? «О, сколько экспрессии, господин Таш!» Совсем уж многозначительно улыбнулся Кир. «Выводов у меня пока нет. Я просто предоставляю пищу для размышлений. И говорю открыто, что версия господина Ноэ шита белыми нитками. Вот и думайте». Ноэ неуместно усмехнулся. «И вы специально создаете видимость, что уже до всего додумались?» «Что вы?» Только домыслы, господин Ноя. И твердая уверенность, что разрешение проблем возьмется из ниоткуда. Вот просто упадет с неба и расставит все нужные точки. Кстати, спрошу прямо, а вы сами не хотели бы стать богом, господин Ноя? Сильнейший из нас, первый советник уже при пятом черном лорде, это если не считать двух сразу погибших наследников. вечно скучающий и проявляющий искренний интерес лишь к новшествам и иным мирам. «Это обвинение?» «Что вы? Любопытство?» «Книжному червю позволено любопытство?» Господин Форн не выдержал нарастающего напряжения. «Хватит, господа! А то мы так до внутренней борьбы докатимся. Милое дело, конечно, но уж точно не сейчас». «А вы, мой лорд, почему молчите?» «Сами о чем думаете?» Николай встал, намереваясь сразу уйти. «Я думаю, надо отправиться на драконах, встречать делегацию белых. Они идут с миром и от безысходности. Я буду с ними союзничать и помогать, чем смогу, и буду продолжать делать черных немного белыми, а белым навязывать немного черноты, ведь именно этого от моего характера ожидали. И я услышал каждое слово. Теперь я уже не просто коронованная чучело, а очень важная фигура в чьей-то грандиозной игре. Похоже, надо отыграть свою роль. До конца.